Я так перегрелась от ходьбы по солнцепеку, что едва ноги таскаю. Может, родители меня пожалеют, позвонят Печувигам и закажут пони, но пока не звонили. 31 августа 1952 год. А знаете, почему Джимми Сноу за мной не приехал? Он попал в тюрьму, узнав, что Айрис Н. Муди и её новоиспечённый муженёк вернулись из свадебного путешествия. Он пролетел над их домом и засыпал его порошком ДДТ. Удивительно, как он умудрился прицельно попасть только на один их дом и не затронуть соседние. Мы ходили туда посмотреть. Так вот, дом укутан сугробом, будто на дворе Рождество, Джимми, чемпиона по лению. Кавбоски сегодня уезжали, и я ходила прощаться. Я на них ещё и сержусь, но хотела в последний раз сфотографироваться в автомате. За четвертную получаешь 4 фотографии. И я сфоткалась 22 раза, с улыбкой и без. Но на четырёх снимках Майкл сунул ко мне свою рожу и всё испортил. Я всё равно сохраню их, для передачи это твоя жизнь. Хэнк через 2 недели уволится, и зимой станет работать у отца Томи Джо. Я буду по нему скучать. Но он сказал, что приедет меня навестить. Замечательная Вильветта собирается уезжать. Мы не можем себе позволить платить ей после окончания сезона. Ура! Школа скоро начнется. Мама не хочет, чтобы я училась в Магнолия Спрингс. Слишком провинциально там все. Она хочет отправить меня в католическую школу-интернат и собирается выбрать для этого академию имени святой Урсулы в Новом Орлеане». Скоро мы отправимся в Новый Орлеан посмотреть на эту школу. Мама наняла бухгалтера, чтобы и проверил наши бухгалтерские книги, и сказал нам, сколько мы заработали. Зовут его мистер Лилли. И у него нет одной руки, но вместо крюка, как у Гаррильда Рассела в фильме Лучшие годы нашей жизни, у него резиновая рука точно у пупса. Мама злится, что я всё время пялюсь на резиновую руку, но я ничего не могу с собой поделать. Хотя в основном она просто лежит у него на коленях. Интересно, где он её взял эту руку? Наверное, от какой-то большой куклы. Пальцы на ней сложены горстью, и она жёлтого цвета. А что, если кто-то пожмёт ему руку, и она отвалится? Или он случайно оставит её на столе в ресторане. 2 сентября 1952 года. Мама на меня сердится. В Новом Орлеане мы остановились в дешёвом отеле, и я разбила настенное зеркало в ванной комнате. Но я не виновата, я решила, что этот зеркальный шкафчик для лекарств, хотела поглядеть, вдруг там кто-нибудь что-нибудь оставил, оно оторвалось. Мама боится, что теперь нам 7 лет вести не будет. Когда мы вернулись, мистер Лилли сообщил, что мы ничего не заработали, а наоборот в долгах. Папа много денег потратил на лицензию для торговли спиртными напитками. Коктейли мы делали с мороженым вместо солодовой основы, и папа не смешивал мясо с хлебом в котлетах для гамбургеров, как это делают все остальные продавцы. Папа считает, что качество важнее количества, но теперь у нас большие неприятности. В ноябре нам нужно платить по кредиту, а денег нет. Мама поняла, что всё плохо в ту минуту, когда я разбила зеркало. Она зла вдвойне ещё и потому, что в Новом Орлеане мы купили школьную форму, а теперь мне не по карману там учиться. Наверное, буду до конца жизни теперь носить синюю юбку и белую блузку. А я рада, что не буду учиться в Новом Орлеане. Мать настоятельница сказала, что моей соседкой по комнате будет хорошая девочка из Колумбии. Это в Южной Америке. Вот уж совсем мне не хочется жить в одной комнате с охотницей за головами. «Теперь я буду ездить на школьном автобусе вместе с Майклом. Кейбо Бенсон до школы подвозит мама, разумеется». Вернувшись из Нового Орлеана, я первым делом отправилась искать Эдну, но она гуляла с каким-то моряком, который хочет на ней жениться. Вечером Эдна сообщила, но решилась принять его предложение. «Она чувствует, что должна снова выйти замуж, чтобы у ребенка был отец». Я не хочу, чтобы она выходила за этого моряка, он янки. Я спросила, почему она не может остаться здесь, с нами, а одна ответила: "Не могу, и всё". Это Рой Гримит виноват, потому что он её уговорил. Теперь она подружилась с мамой. Я слышала, как мама ей сказала: "Мы с мистером Харпером делали это до пятого месяца". Я вошла и спросила: "Что делали?